Раздел пятый на аудиенцию Кладышеву Катя собиралась основательно. Выглядеть нужно было на все сто, чтобы у него и мысли не возникло, будто она переживает. С вечера подобрала подобающий такому случаю комплект одежды. Черные брюки, голубая водолазка под цвет глаз, черный пиджак. Все отутюжила, почистила. Обувь тоже выбрала соответствующую. Черные кожаные полуботинки на довольно высоком каблуке. Просто, строго, но стильно. Вот только сумочка подкачала. Как Катя не изощрялась, та не желала выглядеть поновее. Ручки обтрепаны, заломы. Ничего не оставалось, как прямо с утра отправиться в магазин за новой. Но перед этим надо было попасть на маникюр, Хорошо, хоть корни волос еще не успели отрасти, а так бы пришлось и к парикмахеру записаться. А еще следовало купить красивый подарочный конверт. Тут-то удивится Вадим Сергеевич, когда откроет, а внутри ни сувенирчик, ни надушенный девичьей носовой платочкой еще один скромный конвертик, в котором деньги. Вот так-то, господин Ладышев. Не нужны мне подачки с вашего барского стола. Уж то, что о цену мы себе знаем. Главное — человеческое достоинство. Что, собственно, и собиралась продемонстрировать Катя. Поначалу все складывалось удачно. Утреннее время у маникюрши оказалось незанятым. Заколов волосы и добавив строгости выражению лица, Катя покрутилась перед зеркалом, потянулась за любимой утепленной курточкой и тут же расстроилась. Не подходит ни по цвету, ни по фасону, никак не вписывается в задуманный образ. А вот шубка была бы очень кстати. Черная норочка в самый раз. Впервые пожалела она об отвергнутом подарке Виталика. Заскочить к отцу, надеть разочка вернуть. Нет, никакого разочка. Сама себе потом не прощу. Лучше выскочу из машины без куртки, припаркуюсь поближе, туда и сразу обратно, не замерзну. Оно даже к лучшему. Засиживаться я не собираюсь, снимать верхнюю одежду не с руки, а так сразу товар лицом. Вот она я, красивая, гордая, независимая. Полюбуйтесь, покусайте локти и счастливо оставаться. Представив эту греющую самолюбие сценку, она... Улыбнулась отражению, застегнула куртку и покинула квартиру. Увы, дальше пошло все не по плану. За сумочкой по совету маникюрши повелась на то, что там дешевле, она поехала в ЦУМ. Надеялась, что еще и время сэкономит, однако вышла с точностью, да наоборот. Сначала долго не могла припарковаться. Затем так долго и нерешительно перебирала сумки. То фасон не тот, то цена зашкаливает. Еле выбрала. А ведь еще конверт купить. Когда же, наконец, вышла из магазина, то обнаружила, что машина заблокирована с двух сторон. Сама виновата. Растяпа. Оставила ее перед воротами, на которых висел знак «Остановка запрещена». Не думала, что застрянет в ЦУМе надолго. Вот ей отомстили. В открытых воротах нервно сигнале стояла машина, позади еще одна. Водителя в ней не было. Пока его искали, пока выслушивала упреки, оправдывалась, прошло еще с полчаса. Затем заостряла в пробке на проспекте независимости, то кортеж со слугами народа пропускали, то какая-то другая беда впереди приключилась. Не выдержав, она повторила маневр других нетерпеливых водителей, развернулась через двойную сплошную и поехала на Воронянского в обход, что, впрочем, оказалось не намного быстрее. В районе Червенского рынка снова уткнулась в пробку. В итоге вместо двенадцати, как планировала Кофе улатышева проскурина подъехала без четверти два. И снова пришлось искать место для парковки. Когда, запыхавшись, она наконец попала в помещение интернет-сервис и моден медикал. В обычно людном коридоре было непривычно пусто, даже охранника не наблюдалось. Зиночка, добрый день, влетела она в приемную. А где все? На совещании. Застигнутая слейкой в руках, недоуменно заморгала та а. Я как раз цветы поливала, когда ты позвонила. Смотрю в монитор и глазам не верю. Ты не ты. Добрый день. Жаль, расстроилась Катя. Как ты думаешь, совещание надолго? Не знаю, как получится. Но поскольку шеф в командировке, думаю, что недолго. А ты к нам каким ветром? Как, шеф, в командировке? Совсем расстроилась гостья и присела на стул. Вообще-то я к нему. Так он неожиданно улетел. Даже для меня. Еще в пятницу никуда не собирался. А вы договаривались о встрече? — Я, наверное, забыла тебе позвонить и отменить. Отставила лейку огорченная секретарша. — Сейчас, сейчас, секундочку, посмотрю в записях. Засуетилась она и принялась перелистывать блокнот на столе. Нет, нет, нет, мы не договаривались, — успокоила Катя. Я мимо проезжала, решила заглянуть на минутку. Хотела передать кое-что Вадиму Сергеевичу, а заодно и с наступающим праздником поздравить. — Как же теперь быть? — задумывалась она. — Ой, как жалко! Ты сегодня такая красивая! Тебе так идет голубой цвет! Жаль, что шеф не увидит. А ты оставь у меня то, что хотела передать. Он завтра вернется, и я сразу отдам. Наверное, это выход. Вздохнув, согласилась Катя, — Зин, дай мне, пожалуйста, лист бумаги, черкану пару слов. — Конечно! Пиши, я не буду мешать. Я пока цветы полью, и Нине Георгиевне позвоню, узнаю, как она там. Пододвинув чистый лист бумаги и ручку, секретарша демонстративно отвернулась к окну, полила оставшиеся вазоны, спрятала в шкафчик лейку, вытерла салфеткой капли воды с подоконника все это время катя пыталась собраться с мыслями раз уж не получилось все сказать при личной встрече надо было как то четко и лаконично изложить свою позицию на бумаге а это гораздо сложнее здравствуйте нина георгиевна покончив с хозяйственными делами звонко поздоровалась по телефону зиночка как ваше здоровье как давление как кельвин поживает может быть нужна помощь Стараясь не прислушиваться и не отвлекаться, Катя набросала короткую записку, перечитала. А вроде неплохо получилось. И поблагодарила, и гордо объяснила, что не нуждается в помощи. Заодно легонько прошла с по его не лучшим человеческим качествам. Сложив лист, спрятала его в большой красочный конверт, сунула туда же конверт с деньгами, заклеила и передала Зине. Вы что? Я немедленно вызываю скорую, воскликнула та, машинально взяв конверт. Я Андрею Степановичу сейчас позвоню. Вы только ложитесь в постели, не вставайте. У меня есть ключи. Я мигом. Что-то случилось? Насторожилась Катя. Нини «Не, не Георгиев, мне плохо. Давление за двести, взволнованно пояснила секретарша, набирая новый номер. Скорая! Примите, пожалуйста, срочный вызов. Ладышева Нина Георгиевна, 63 года, улица Пулихова. Давление очень высокое, она сердечница, гипертоник. Жена профессора Ладышева, он был известным хирургом. Кардио-бригаду, пожалуйста, вышлите. Я сама дверь открою. Я там буду через... Она глянула на часы. Минут десять. Хорошо, спасибо. Вскочив с места и на ходу набирая очередной номер, Зина ринулась к шкафу с одеждой. — Саша, ты где? — набрасывая на плечи дубленку, уточнила она. — Мне срочно надо на пулихаба. Как на монтаже? А скоро освободишься? — Нет, я, я не могу ждать. Нине ни Георгиев плохо. Я лучше такси вызову. — Я могу подвезти, — предложила Катя. Зина посмотрела на нее вопросительно. — Могу, я никуда не тороплюсь, — подтвердила она. — Саш, все, все, все, отбой, меня подвезут. — Да, да, да, прямо сейчас подвезут, не волнуйся. — А ты, как только с колесом разберешься, сразу меня набери. Мало ли что. — Хорошо. Секретарша быстро сгребла со стола в ящик бумаги, схватила конверт, спрятала в сейф, закрыла дверцу, бросила в сумочку ключи, телефон. — Я готова. Поехали. — А туфли? — выразительно посмотрела на ее ноги Катя. — Черт! Вернувшись к столу, там мгновенно переобулась и, увлекая за собой Проскурину, выскочила за дверь. К счастью, лифт ждать долго не пришлось. Нос к носу столкнулись с выходившим из него охранником, отлучившимся в банк на втором этаже. — Передай Красильникову, что я помчалась к Нине Георгиевне, — на ходу бросила ему Зина.